20. После ночи без сновидений Джанет, щурясь в полумраке комнаты, медленно открыла глаза. Томно потягиваясь под тяжелыми стеганными одеялами, она заново прожила каскад воспоминаний о прошлой ночи, что проносился в ее мыслях. Томас гладил ее волосы, ее тело. Пальцы Джанет коснулись ее чуть припухших губ, воспоминаниях о бесконечно медленных, сладостных поцелуях, которые... Лишь заставляли желать большего. Вскоре, впрочем, она осознала, что блаженный кокон тепла от их тел растаял, и тут же полностью проснулась. Кутаясь в одеяло, она вспомнила, как их тела подходили друг к другу, словно были для того и созданы, как удобно прилегали каждая рука и нога. Остаток ночи они проспали, все так же одеты, в крепком объятии друг друга. А теперь Томас исчез. Откинув ворох одеял, Джанет поежилась от прохладного воздуха подвальной комнаты. Наверное, он наверху отца. Надо бы пойти убедиться, что они не поубивали друг друга. Через несколько минут Джанет вышла в коридор наверху и пошла на приглушенный гул голосов в большой комнате. Здесь она застала Тома и отца, увлеченных, на удивление, учтивой беседой. «Томас, эти двое были просто несносны». Они продолжали долбить меня одними и теми же вопросами, снова и снова пытаясь, видимо, уличить меня во лжи. Но я упорно придерживался своей версии, пусть даже на постель рухнул, уже когда рассвело». «Они в самом деле были такими дотошными, пап?» — спросила Джанет вместо приветствия. «Просто жесть!» При виде нее Джон Рейвенскрофт поднял глаза и улыбнулся. «А, это ты, Джанет?» Джанет подошла и села на подлокотник дивана рядом с Томасом, одной рукой ласково обняв его в широкие плечи. «Ну, как мой отец? Не притесняет тебя?» Поцеловав Тома в макушку, спросила она. На другом конце комнаты Джон, видя непринужденную близость, что теперь воочию просматривалась между его дочерью и этим все еще малознакомым ему человеком, наконец ответил. «Мы обсуждали мою ночную пикировку со стражами закона, хотя мне, бывало, попадались противники и поведнее этих двоих. Вы тогда еще и на свет не родились». Он кашлянул. «За исключением, пожалуй, тебя, Томас». И уже своим обычным бодрым голосом добавил. «А Томас, в свою очередь, поведал мне некоторые захватывающие истории о себе. Не зная уже кое-чего, поверить в них мне было бы непросто». «Ох, как непросто!» Джанет даже не пыталась держать улыбку. «Ну так что, пап, годится ли тебе мой галантный поклонник?» Джон Рейвенскрофт тепло улыбнулся в ответ. «Более чем!» «Вот и хорошо. Я, кстати, собиралась заварить тебе чаю. Не откажетесь по кружечке!» Джанет уже выходила из комнаты, когда ее окликнул отец. «Джанет, погоди минутку. У меня для тебя кое-что есть». Он протянул ладонь, на которой лежал старомодный медный ключ с бородкой. «Вот, возьми. Мне очень жаль, что я так долго скрывал от тебя все о твоей матери». Джанет, боясь поверить, что это именно то, о чем она думала, приняла ключ. «А какая дверь им открывается?» Райвенскрофт снова кашлянул. «Ты знаешь, у меня в кабинете есть запертая дверь». При упоминании именно этой двери Джанет невольно замерла. А отец сказал. «Вот этим ключом она и отпирается». Он пристально посмотрел на свою дочь. «Все, что у меня еще осталось от твоей матери, находится именно там». Растерянно прижимая руку с ключом к груди, Джанет не могла сдвинуться с места, внезапно встревоженная тем, что она может там увидеть. «Спасибо. Спасибо, папа!» Джон Рэйвенскрофт кивнул. Так что наш чай может пока подождать. Ты иди, иди. Мы присоединимся позже. Поначалу, не находя в себе сил открыть для себя то, что обнаружится за дверью, Жанна бесцельно бродила по дому, присаживаясь то на какой-нибудь стул, то за случайный стол. В библиотеке она двинулась вдоль полок, рассеянно проводя рукой по кожаным корешкам книг с золотым тиснением. За этим занятием она наугад сняла с полки какой-то фолиант и, полистав, вернула на место. Бесчетные часы я провела в мечтаниях. Что было бы, если бы моя мать вдруг взяла и вышла из моих грез, представ передо мной наяву? А что, если мне не понравится? Какая она из себя? Наконец, она остановилась перед длинным рядом окон, и ее взгляд заскользил по таинственной изгороди, почему-то выискивая там личика какого-нибудь альфа. Хотя Том говорит, что здесь такое невозможно. Повернувшись, она решительно прошла в восточное крыло дома, где наверху, в конце длинного коридора, находился кабинет отца. Сколько Джанет себя помнила, отец все время запрещал ей входить сюда без спроса. Может, этот чертов дом наконец готов выдать хоть какие-то из своих секретов? И вот она, эта дверь. Сколько раз Джанет стояла перед ней в разные годы, распаляя свое воображение... Той тайной, что могла за ней скрываться. Сложно и сосчитать, сколько раз она пыталась эту дверь отпереть. Но ее всегда ловили. А отцовское наказание было настолько неотвратимым, что Джанет в конце концов оставила попытки. Из всех дверей в доме она была единственной без кода доступа. С замиранием сердца Джанет вставила и с негромким щелчком повернула в скважине ключ. Тяжелая дубовая створка гладко открылась на хорошо смазанных петлях. Внутри была чистая ухоженная спальня. Отец, должно быть, часто сюда наведывается. Ее сразу же потянуло к дальней стене, увешенной фотографиями в рамках. На большинстве из них представала миниатюрная женщина. Темнокожая, как Джанет, с широкой приятной улыбкой. Ее дочь ошеломленно разрыдалась. Мама! Зачем? Зачем он тебя у меня отнимал? Она протянула руку коснуться одной из фотографий. Затем еще, еще одно, и еще одной. Все на них было так реально. Вот ее мать с дипломом в руках оканчивает университет. Поет в кафе. Улыбается ее отцу с искренне влюбленным видом. Держит на руках младенца. «Это же я!» Внимательно приглядевшись к этому конкретному снимку, Джанет заметила на изможденном лице матери тревожную растерянность, от чего ей тоже стало не по себе. На другом, чуть выцвевшим фото мать скованно сидела во внутреннем дворике сада, прямо под тем местом, где нынче находилось окно спальни Джанет. Сквозь тенистые деревья солнце отбрасывало на все изображение мягкий пятнистый свет. По обе стороны, среди листвы двух деревьев, между которыми сидела мать, могло показаться, что и видится множество гротескных личиков с крохотными туловищами, все при крылышках и хвостиках завитками». Но как такое могло быть, если Том прав насчет рябиновой изгороди? Пожав плечами, Джанет положила фотографию вниз лицом на небольшой комод. Возле него стоял кофр, где лежала бережно сохраненная, пошарпанная гитара. С любопытством осмотрев все, что стояло на комоде, Джанет выдвинул один из ящиков. Внутри, сложенная аккуратными стопками, лежала одежда, все еще источающая слабый аромат. С охапкой блуза в руках Джанет рухнула на кровать и, уткнувшись в них, лицом беззвучно заплакала. После того, как слезы, наконец, высохли, Джанет принялась исследовать остальную часть небольшого будуара и обнаружила целый короб старых виниловых пластинок. Все их обложки были потерты так же, как и любимая книга, которая перечитывалась снова и снова, но при этом хорошо сохранилась. Джанет с любопытством их перебрала. Здесь были записи певцов, о которых Джанет прежде никогда не слышала. Джинни Робертсон, Рэй Фишер, Лиззи Хиггинс и многие другие. В нише над пластинками стоял старенький проигрыватель. После нескольких неловких попыток ей удалось запустить на нем одну из них. Вначале, слышали лишь странное шипучее потрескивание, Джанет разочаровалась. Но тут комнату внезапно заполнил чарующий в своей напевности голос. Джанет буквально застыла, а затем вдумчиво прослушала все песни. Постепенно игла дошла до царапины, из-за которой игла при каждом обороте подпрыгивала. Тем не менее слова песни околдовывали. «Черт возьми!» «Да ведь это та самая история, которую мне вчера рассказывал Том!» Джанет перевернула обложку и поискала название песни. Темлин. прочла она. Темлин. Ну, конечно же!» «Том Линн!» Слушая испорченную пластинку, Джанет вдумчиво и неторопливо оглядела мамину комнату, раздумывая о Томе, о песне и о своей матери. Каким-то образом все сводится к одному. Погруженная в мысли, Джанет почувствовала в комнате стороннее присутствие и, вздрогнув, подняла глаза. «Мама!» Но увидела лишь отца, который неловко стоял в дверном проеме, а рядом с ним маячил Томас. «Джон Рэйвенскрофт!» Тяжело опустился в старомодное, обитое кружевами кресло и уронил лицо в ладони. Том продолжал недвижно стоять у него за спиной. Под звуки пластинки отец вложил в руки дочери небольшой, тщательно обернутый сверток. Мгновение она смотрела, а затем сняла обертку и молча уставилась на таинственную картину, ту самую, которую отец, по его словам, «изничтожил». «Никто мимо замка не ходит, но дары оставляют ему». Кто кольца, кто мантии бархат, а кто и невинность свою. Поверхность холста была проработана широкими грубоватыми мазками. Словно художник писал от сердца, но не имел достаточной выучки. На картине представала чащоба из листвы, переплетенных виноградных лос, обрамляющих маленькую фигурку рыцаря. Тут и там алые или оранжевые цветовые пятна намекали на спелость плодов, что свисались деревьев остающихся невидимыми, как будто они росли где-то сразу за краем картины. Цвета плодов, свисающих с густых древесных крон, и сумеречное небо в россыпях звезд были фактурны и насыщены, придавая этому заурядному пейзажу странное ощущение некой потусторонности. «Скажи мне, Там-лин, что за тропка тебя в этот край привела? Владычица Фей подхватила меня». «Когда я сорвался с седла...» Джанет глубоко поглядела на Томаса. «Этот мир, который я вижу, когда смотрю глазами вашей королевы...» Сказала она, ее лицо исказилось внезапным глубоким осознанием. «Вся эта зыбкость краев, все расплывчато. Там все переливается интенсивностью цветов и красок, которых нет здесь, в нашем мире». «Но ночь Хэллоуина близится, где нынче на скачках народ...» «На выигрыш, стоя упование, не зная, что чудо грядет!» На лице Джанет проступила робкая улыбка. Ей вспомнились ее походы по музеям Лондона и Парижа. «Может, Ван Гог и Гоген тоже были художниками из страны Фэй?» Джон Рэйвенскрофт нежным движением взял свою дочь за руки. Наконец, после долгой паузы, грозящей казалось перерасти во что-то зловещее, кашлянул и ответил на вопрос, который его дочь словно не решалась задать вслух. «Это... эту картину нарисовала твоя мать». От такого признания глаза Джанет засияли. «В самом деле...» «Это ее единственная сохранившаяся картина. Остальные я сжег». «Ты... ты сжег ее картины?» В глазах отца стояли слезы. «Джанет... «Нет слов передать, как я сожалею об этом сейчас, и сколько еще других непростительных поступков я совершил. Но что сделано, то сделано, и ничего уже не вернуть. Только простить, если такое вообще возможно. Что ты на это скажешь?» Неуклюжая попытка отца оправдаться лишь взбеленила Джанет. В ней всколыхнулись другие эмоции, вплоть до привычного, порывистого гнева, столь близкого знакомому ощущению бегства, неразлучного с ней большую часть ее жизни. Но тут, в сполохе озарения, Таджаны до дошло, что стоит лишь поддаться этому чувству, и резким словам, что за ним последует, то хрупкое взаимопонимание, которое только начало складываться между ней и отцом, разом рухнет. И, обуздав себя, она лишь качнула головой и спросила, «Ты...» сохранил одну из картин моей матери и даже не сказал, что она принадлежала ей. Почему? Среди ночи она уж ждала его, удил, заслышав звон, и сделала все, как сказал ей Темлин. И этим он был спасен. Отец Джанет хранил молчание, возможно, прокручивая в мыслях прошлое. Через мгновение он произнес. «Эта песня... Это была из самых... Любимых песен Маири. Она ее напевала и в тот день, когда я отправила ее от себя. Это было так давно, что теперь больше похоже на сон. В попытке развеять мрачные мысли, он покачал головой. Хотя какой сон больше напоминает кошмар? Маири? шепотом переспросила Джанет. Да, так звали твою мать. Тут вышла вперед королева Фэй и молвила гневно народ. Горе этой несчастной, злой смертью она умрет. С окончанием песни отец заговорил снова. Она любила старые баллады, пела их с поводом и без повода. Я даже не понимал, зачем. Мне они казались какой-то чепуховой выдумкой, а чтобы вот так сесть, вслушаться, на это у меня все не находилось времени». И ни одна из них не относилась к народу или острову, откуда она родом, где выросла. Эти старые баллады она пела и тогда, когда я впервые увидел ее в маленьком кафе на Блур-стрит». Рэйвенскрофт помолчал, затем продолжил. «Это был клуб 320, принадлежавший тогда Дэниелу Парсонсу. Мы все крепко сдружились, а вскоре я так безоглядно влюбился в твою мать» что мне не было никакого дела и до цвета ее кожи, и до того, какие песни она поет. Родители мои к той поре скончались, а остальные родственники жили далеко, так что никто не мешал мне жениться на женщине, чьи родители эмигрировали сюда с Ямайки, где кожа у людей цвета глубокого, насыщенного шоколада. Меня это, во всяком случае, совершенно не волновало. Я бы с удовольствием познакомился с ее матерью и отцом, но они к тому времени, увы, тоже уже умерли. Однако после твоего рождения, когда твоя мать вернулась из больницы, все изменилось, и больше всего сама Майри. Физически она по-прежнему была здесь, но по дому теперь передвигалась так, будто едва сознавала его вокруг себя. Мне даже пришлось нанять сиделку после того, как Майри перестала заботиться не только о себе, но и о собственной дочери. Джон некрасиво по-стариковски расплакался, что побудило Джанет опуститься рядом с ним на колени в попытке утешить. Когда я пытался с ней заговорить, расспросить о том, что с ней происходит, Маири просто смотрела сквозь меня, будто даже не замечала. И лишь когда она пела свои баллады, в ней проявлялась хотя бы частица себя прежней. И тогда я попросту возненавидел ее песни. Они как будто похищали ее у меня». Даже пара-тройка коротких куплетов наполняла меня горьким гневом и отчаянием. Глаза Джона широко раскрылись, более не фокусируясь над дочерью, словно он сейчас вновь лицезрел те последние недели пребывания своей жены в доме. Вскоре после ее возвращения из больницы домой разразилась сильная буря. Такая, что снесло метров тридцать, если не больше забора и живой изгороди. Я, понятно, высадил деревья снова по указаниям, доставшимся от моего предка. Но рябине, чтобы созреть, требуется много лет. А твоя мать после этого начала испытывать панические приступы страха перед всякой растущей зеленью. Повыбрасывала некогда столь любимые ею растения и цветы прямо вот так, из окон, в о булыжнике внутреннего двора. Стала отказываться даже смотреть на лужайку или сад, все окна занавесив плотными шторами. «Мне тогда подумалось, что ее безумие начало заражать и меня. Я ведь тоже начал видеть всякие странности, мелькающие в листве за пределами нашего дома. Это я-то, даже в детстве не веривший ни в каких домовых или гоблинов. А теперь мне вдруг стали мерещиться всякие странные существа, что заглядывали в щели нашей временной изгороди или, прости господи, порхали над ней. Я был уверен, что тоже схожу с ума». Джонат с комода ту фотографию в рамке. Отец посмотрел на нее и закрыл глаза после того, как дочь пробормотала. «Конечно. Именно поэтому они могли входить. Вы лишились прежней защиты». Глаза рейвенс крофта затуманились. Я продолжал себе внушать, что это все просто игра света. Однажды, придя домой, я обнаружил, что кухня объята пламенем. Твоя кроватка находилась в соседней комнате, ты кричала, напуганная дымом, а твоя мать пряталась за стенкой и стульев, которую воздвигла перед собой в спальне и боязливо твердила, что по ее душу пришли какие-то феи. Вот тогда я и решил, что ей будет лучше в месте, где о ней смогут позаботиться должным образом. А после того, как она ушла, тех лиц в листве я больше не замечал. Затравленно глядя, он сказал «Теперь я знаю, что они всегда были там, сразу же за краем той рябиновой изгороди». Джанет отжала колено отца и тихо проговорила. «И от нас зависит, как их снова отсюда отводить". Джон Рэйвенскрофт проницательно посмотрел на свою дочь. «Да, конечно. Если бы я принял эту истину до сегодняшнего вечера, моих людей не растерзали бы вот так, бросив умирать в собственной крови возле ограды». И моя дочь, глядишь, не испытывала бы ко мне такую неприязнь. Джанет поднялась на ноги и бережно положила картину своей матери на комод рядом с фотографиями. После чего повернулась, обняла отца и поцеловала его в небритую щетинистую щеку. Тогда получается все это. Джанет кивнула на окно. И дома и охраны, и эти чертовы камеры слежения нужны, чтобы не пускать внутрь тех тварей, а не меня наружу. Так, что ли? Джон. Рэйвинс Крофт устало прикрыл глаза. Да, именно так. Но похоже, все это было бесполезно. После минутного молчания Том протянул руку к Джанет. Постойте, вот что я вам скажу. Кое-кто следующий сообщил мне, что в тенета безумие моей королевы попал еще один человек. С внезапной ясностью Джанет крепче стиснула ему руку. И ты думаешь, что та некто могла быть моей матерью? Да. История твоего отца во многом это подтверждает. Джанет стояла в глубокой задумчивости, обдумывая все, что только что услышала, а затем неотрывно, глядя на Томаса, спросила. «Значит, все мои провалы в памяти блуждания во сне, разговоры на чертовых наречиях и безумие матери связаны с этой твоей королевой?» «Ну, конечно же!» — ошеломлюдно произнес Ревенскрофт. «Разумеется, они...» Джанет снова повернулась к отцу. «Тогда для тебя не будет новостью, что я должна срочно ее видеть. Мою мать, мы просто обязаны выяснить, что ей обо всем этом известно». Глядя на отца, она внезапно удивилась. Неужто этот сутулившийся в кресле мужчина, немолодой и такой потерянный на самом деле тот самый Джон Ревинскрофт, которого она знает и с которым спорит всю свою сознательную жизнь? Прежде чем подать голос, он протянул Джанет какую-то визитку. Я хочу, чтобы ты знала, я люблю твою мать и буду любить всегда. Маири была моей жизнью. Если бы на свете существовал хоть какой-нибудь способ вернуть ее, я бы это сделал. Чего бы то ни стоило». Держа карточку на ладони, дочь, изучающая, ее разглядывала, пока отец не пояснил. «Это ее адрес. Того места, где она сейчас обитает». Джанет нахмурилась, «Ты имеешь в виду учреждение, которому поручено ее опекать?» Отец подавленно вздохнул. «Если называть вещи своими именами, то да. Но, Джанет, это заведение принадлежит мне, так что не сомневайся, что за ней добросовестно ухаживают». Присев рядом на корточке, Джанет снова легонько поцеловала его в щеку. «Спасибо, пап. И прошу тебя, мне бы не хотелось ехать к маме в сопровождении остатков твоей армии». Джон вскинул на дочь глаза. «А никого не осталось. Сегодня утром я попросил всех, кто еще жив, разойтись. Я не позволю себе подвергать чужие жизни опасности». Он посмотрел на Джанет и Тома. «Но вы все же будьте осторожны. Я имею в виду вас обоих». «Не забывай, что со мной рыцарь Розы. Если меня не сможет оберечь он, то я и не знаю, к кому обратиться». Джанет просительно посмотрела на отца. «И еще, пап». «Не подскажешь код от замка на мотоцикле Тома?» Услышав в ответ последовательность чисел, Джанет одним светом своей улыбки растопила сумрак на лице отца. Через несколько минут они были в гараже. Джанет опустилась на колени и набрала код, чтобы отпереть замок. Том из любопытства спросил. «Есть ли что-нибудь особенное в этих цифрах?» Джанет посмотрела на него с улыбкой. «Это дата моего рождения». Том положил ей на плечо руку. «О, да! Конечно!» Джанет забралась на сиденье позади Тома, и тот рывком завел мотоцикл. Вскоре они уже летели по дороге к близлежащему побережью. Джанет зарылась лицом в длинные каштановые волосы, что выбивались из-под его кожаного шлема, и попыталась на минуту стряхнуть с себя все невзгоды и треволнения, что грозили захлестнуть ей жизнь. «А нельзя было бы просто сбежать!» на какой-нибудь необитаемый остров, и миловаться там вечно. Будь я все еще той эгоистичной дурой, отказывающейся взрослеть, я бы, наверное, так и поступила». Озабоченно нахмурившись, она посмотрела на пейзаж, что проносился мимо. «Моя мама. После стольких лет я наконец-то встречусь с ней, поговорю с ней. А что? Что я ей скажу?»